Глава 10. Они разбирали коней. Пошли споры, у кого больше разорили двор. Та самая женщина активно вмешивалась и, как властный судья, выносила решение, будучи прокурором, судьей и адвокатом в одном лице. Микрофеодал. Я взобрался на зайчика, и тут все испуганно вскрикнули. Пыльное облачко приближается уже с другой стороны. Женщины с надеждой смотрели на меня. Я нахмурился и наложил стрелу на тетиву лука. Раздался тяжелый грохот, словно скачет подкованный слон. Из пыли выметнулся измученный всадник на огромном коне. Сэр Растер загрохотал, увидев меня. «Вам не удалось удрать от меня, сэр!» «А что это за женщины?» «Господи, неужели удалось отыскать дорогу к амазонкам? Теперь таскаете оттуда!» «Ну что за жизнь? Я только проговорился, а вы уже все нашли!» «Постыдитесь, сэр Растер!» — прервал я. «Разве эти измученные покорные женщины похожи на амазонок, которые так тревожат ваши мускулинистые сны? Особенно, если пожрете жареного мяса со специями!» Он повернулся к пленницам. Девушки под его взглядом старательно прикрывали оголенные груди остатками платьев. Он вздохнул так печально, что на полмили вокруг полегла трава. «Да, эти покорные, как коровы, в них нет огня!» Я махнул женщинам. «Идите обратно!» «Пожалуйтесь своим господам! Такие бесчинства должны строго пресекаться!» Наши кони идут ноздря в ноздрю. Только конь сэра Растера поглядывает на зайчика с таким же неудовольствием, как и его хозяин на меня. Зайчик на локоть выше, крупнее, но идет легко, словно конь Растера из чугуна, а мой из легчайших ферросплавов. Сэр и Растере борются оскорбленная гордость, что я побрезговал ободрать его, как липку, и тайная радость, что не ободрал, из-за такой двойственности никак не решит считать меня своим лютым врагом или же благодетелем. Медленно выдвинулось из-за леса высокое строение, размером с башню замка, только вдвое выше и крупнее, однако не башня. Те либо круглые, либо квадратные. А это как кристалл с острыми гранями. У меня почему-то похолодели ноги. Я смотрел на крепость и чувствовал, как непонятное чувство страха начинает заползать под кожу, будто смотрю в бездну. Сэр Растер коротко мазнул по ней равнодушным взглядом. Так человек, незнакомый с огнестрельным оружием, может без страха заглядывать в дуло не только заряженного пистолета, но и пушки. А у меня холод разлился по внутренностям. Этот замок, если его можно назвать замком, строили явно не люди. Я не знаю, что могут построить люди. Их изобретательности нет предела. Но это лишь красивая фраза. Мы ограничены тем, что мы люди. У нас людская психика. У нее есть границы. А вот это строили совсем не люди. Сэр Растер, наконец, обратил внимание на мое бледное лицо. Быстро огляделся по сторонам. «Что случилось? Вы что-то увидели?» Я кивнул на замок. Он снова оглянулся. Некоторое время всматривался. Будто старался рассмотреть блеск металла на смотровой башне или в бойницах. «Ничего не вижу», — ответил он напряженно. «Там что-то есть?» «Не знаю», — ответил я. «А что это за сооружение?» Он сдвинул плечами. Никто не знает. В старых рукописях, что на самом деле лишь копии с копий древних подлинников, а то и не копии, а краткое изложение, сказано насчет серых людей, что пришли из ниоткуда и заселили этот край. Эти серые были и не людьми вовсе. Так и сказано. Но что это значит, никто не знает, потому что все-таки люди. Других источников не осталось, а все переписчики лишь толковали этот текст. Известно еще, что были воины, о которых известно только, что они были... И были жестокими, так как все либо превращалось в лаву, либо замерзал даже воздух. Потому даже о том, что там воины, узнавали от соседей. «Интересно взглянуть бы на те записи», — сказал я задумчиво. Он фыркнул. «Вот уж больше делать вам нечего. Дела давно забыты, а людям нужно заниматься своими. Известно только, что строили не люди, хотя и люди. А нападали тоже не люди, только другие не люди». «Не люди?» — спросил я. «Нет», — поправил он, — «не люди». Солнце стремительно падает за холмы. От их верблюжьих горбов протянулись длинные угольно-черные тени. Но сами вершины холмов страшно горят золотым огнем. От них летят искры, воспламеняют облака и даже парящих в небе орлов. Птицы стали золотистого цвета. Только кончики острых крыльев хранят черноту. Сэр Растер поглядывал по сторонам в поисках приличной деревеньки. А я сказал гордо и надменно — надеясь от него избавиться. — Час добрый, сэр Растер. Вон там виднеются домишки. Нет, вполне приличные дома. Пастух гонит стадо в село, гуси идут от пруда. Вот там будет удобно. Он сказал с подозрением. — Где, у пруда? — Что сэр Растер? Я имею в виду в этом приличном селе. Он спросил с еще большим подозрением. — А вам неудобно? Я осенил себя крестным знамением, что вызвало у него скептическую ухмылку — Нет. — Почему? — Я рыцарь, — напомнил я. Он спросил угрожающе. — А кем вы обозвали меня? Я сказал поспешно. — Сэр Растер, я говорю только о себе. — Ах, только о себе? И после этого называете себя рыцарем? Да еще светлым? Говно вы, сэр, светлый, даже если оно светлое. Я начинал чувствовать раздражение. Проговорил мягко. — Сэр Растер, рассчитываете отыграть свое поражение? Он подумал но не нашел сразу, что соврать. Буркнул. А почему нет? В этот раз врасплох не застанете. Хорошо, согласился я. Берите копье, меч или что хотите. Так и быть, оставлю вас трупиком на расклевание. Божим птичкам тоже надо чем-то кормиться. Орлы-стервятники тоже божьи птичечки. Правда, на этот раз лошадку вашу уведу с собой. Надеюсь, за пару серебряных монет кому-нибудь дозбуду. Да Он побагровел, ухватился за рукоять меча. «Сэр Светлый, вы оскорбляете моего коня. Он обошелся мне в три золотых, когда еще был жеребенком. А сейчас обучен всем рыцарским приемом. Такому коню вообще цены нет». Я подумал, кивнул. «Спасибо за подсказку. Продам за четыре золотых». «Понимаю, что можно и дороже, раз уж ваш конь обучен, в отличие от вас, всем рыцарским приемом. Но не люблю базарного гамма». Он с лязгом опустил забрало. Проревел, как из склепа. «Предлагаю честный бой пешими». «Принимаю», — ответил я. Я соскочил первым, — сказал псу. «Ты только зритель. Постарайся не комментировать, не кричать бис, не бросаться бутылками. И зайчику это скажи. Сэр Растер, я готов». Сэр Растер слез с коня с нарочитой грузностью, хотя я уже успел заметить, что двигается он с непривычной для такого огромного тела проворностью. Для поединка я взял простой меч. Ориантов пусть пока спит в мешке. А вот щит Орианта и доспехи вряд ли смогут нанести смертельную рану противнику. Мы сошлись в быстром и настолько стремительном бою, что я сперва ошалел. Оказывается, сэр Растер всю дорогу присматривался ко мне. Просчитывал мои сильные и слабые стороны и теперь стремился навязать жестокий бой на короткой дистанции. Рассчитывая на доспехи Орианта и его щит, я с дуру согласился на ближний бой и едва не оглох от яростного звона в ушах. Меч сэра Растера ежесекундно высекал искры о щит а мои плечи, бил в голову. Я страшился парировать его яростные удары мечом, ибо он того и добивался, чтобы перебить мою тростинку своей железной оглоблей. И если бы не мои доспехи, честно, он бы уже свалил меня, окровавленного и оглушенного. Но и так я шатался и отступал, торопливо подступая под удары меча щит. Рука занемела, в голове звон, а сэр Растер яростно наступал, бил мечом, щитом, легался а когда мы сошлись вплотную, провел мощный удар плечом, и я, словно отброшенный грузовиком, позорно брякнулся на спину. К счастью, сэр Растер рассчитывал сломить бешеным натиском уже в первые мгновение, а сейчас запыхался, дышит с хрипами, и я успел подняться за миг до того, как он обрушил страшный, разящий удар. Я принял на щит коса. Меч скользнул и со скрипом вонзился в землю. Первый промах сэра Растера, но у меня не хватило сил им воспользоваться. А Растер тут же снова ринулся в атаку. «На этот раз я выдерживал легче, удары слабее и замедленнее. Я же восстанавливаюсь быстро!» Наконец я прокричал. «Сэр Растер, предлагаю сдаться!» «Это вам пора просить пощады!» прорычал он. В голосе рыцаря слышались хрипы. Он задыхался, но упрямо наступал, ибо у меня на длинной дистанции преимущество по дефолту, а так все равно отступаю. Иначе он навяжет мне очень опасный для длиннорукого ближний бой. Я разжигал в себе злость. Наконец горячая кровь вздула вены так, что едва не проступает сквозь кожу. Тело налилось новой силой, движения стали быстрее и увереннее. Всплеск адреналина едва не разорвал, как хомяка капли никотина. Я перестал отступать. Мы стояли друг перед другом и обменивались частыми, жестокими ударами. Сэр Растер начал пошатываться. От его щита откалывались куски дерева. Металлические пластины топорчатся, а рука уже вздрагивает от моих ударов. Но. Проговорил я. Сдаетесь? Он прохрипел. Я могу принять вашу сдачу. Он бросился на заплетающихся ногах в атаку. Я с легкостью отступил и подставил ему ногу. Он грохнулся, так что вздрогнула земля. Я тут же оказался рядом, приставил стрие меча к его забралу. Сдавайтесь, сэр Растер. Ни за что! прохрипел он. Одно движение моего меча. Ваш меч не пролезет в щель моего забрала, сообщил он. Я посмотрел, да. «Рыцарские мечи никогда не точат до остроты бритвы, это глупо. Все равно затупится и выщербится после первых же ударов. Лезвие моего меча сродни даже не топору, а к луну, которым не рубят, а раскалывают полени. «У меня есть и кинжал», — сообщил я. Взгляд его пробежал по моему поясу. «Не вижу. Он у меня в мешке». «Глупо», — сказал он с презрением. «Мезерикордея должна быть всегда на поясе». «Это мой промах», — признал я. Он хмуро посмотрел на мою протянутую руку. Я уже ожидал, что он скажет что-то глупо, отважно, рыцарское, но он крепко ухватился за мои пальцы. Я испугался, что дернет на себя и свалит. А бороться с таким носорогом будет потяжелее, чем драться на мечах. Однако он дал себя поднять. У меня отрещал хребет и все мускулы, словно я поднимал Гималай. Но сэр Растер оказался на ногах, усталый и задыхающийся. «Что вы с моим щитом сделали?» — сказал он сварливо. И меч выщерблен так, что... я даже не знаю. Наверное, придется перековывать. «Зачем — Зачем? — удивился я. — И щиты меч теперь мои. Чего вам заботится о моем благополучии? Он насупился, буркнул. — То вы отказываетесь взять даже коня и доспехи, то позарились на мой разбитый щит и здорово испорченный меч. — Что делать? — ответил я легко. — Думаю, без них ваш пыл несколько поугаснет. Он фыркнул. «Да я голыми руками разорву вас пополам, как лягушку!» «Попробуйте!» — сказал я уже зло. «Честно говоря, мне это уже надоело. Попробуйте, сэр Растер. На этот раз я отрублю вам, как проигравшему, обе руки». Он посопел, рассматривая меня из-под Я видел по его лицу, как соблазн вступить в схватку и разом вернуть все, борется с опасением, что я и в рукопашной могу каким-то чудом победить его, признанного силача, героя, победителя множества поединков. «Вы просто варвар», — сказал он с отвращением. «Где ваше рыцарство?» «Да», — согласился я. «Варвар, ну и что?» Он посмотрел с недоверием. «Что, в самом деле?» «В самом», — подтвердил я. «И где же научились рыцарскому обращению с оружием?» «Мы, варвары, сообразительный народ», — сообщил я. «Но мы не забываем славного прошлого своего народа». И всегда можем отбросить наносную западную культуру, чтобы вернуться к славным традициям сдирания зажива кожи, насаживания противника на кол и прочих проявлений нашей древней самобытной культуры». Его передернуло, но он не побледнел и не выказал страха, только всмотрелся в меня внимательно. «Варвар. Хм, тогда понятно. Как я сразу не соотнес эту стать, этот размах плеч, даже этого коня и пса. У нас такие не водятся. У нас целые табуны бегают по степи» сообщил я, а такие собачки в каждом доме. Он покачал головой. Лицо стало серым. Я сперва подумал, что он наконец-то испугался, но увидел, как в темно-лиловом небе зажигаются звезды. Из-за холмов поднялся узкий ковшик луны. Здесь его называют месяцем. Примчался пес. В пасти слабо трепыхается огромный гусь. Сэр Растер покосился на него с недоумением, а пес положил гуся в моих ног и посмотрел с ожиданием. «Ладно», — сказал я со вздохом. «Можешь принести еще одного, но не больше, а то знаю тебя». «Пес унесся», — сэр Растер проводил его задумчивым взглядом. «Он что, и летать умеет?» «Он все умеет», — буркнул я. Сэр Растер, больше не вступая в разговоры, собрал сушняк, высек огонь, и вскоре костер заполыхал, отодвигая тьму. Я насадил уже выпотрошенного гуся на вертел, сэр Растер с вниманием смотрел, как я устраиваю концы на рогульках. Пес примчался довольный. Пасть и бьет хвостом огромная рыбина. Я сказал раздраженно. «Сегодня же не среда, пора тебе календарь с собой носить». Пес сконфуженно положил рыбину перед сэром Растером. «Знает, как не люблю чистить рыбу. виновато поскреб хвостом землю». Растер смотрел то на меня, то на пса. Наконец осторожно взял рыбину, добил ее ударом палки по голове. «А что?» — спросил он осторожно. «Он рыбу должен ловить только в среду?» «Да. Почему?» «Остный день», — объяснил я. а, -а, -а протянул он озадаченно. «Язычники не знают христианских обычаев», — заметил я со скрытой ехицей. Он уловил, пробурчал. «Господь делает исключение для странствующих и путешествующих». «Потому у вас вся жизнь в странстве?» — спросил я. «Очень удобно. Никакой ответственности ни перед Богом, ни перед обществом, ни перед семьей, ни перед родителями. Разве что перед конем. Да и того наверняка даже не знаете, как зовут».